Глава четвертая. Утром просыпаюсь поздно, один во всем доме, и первое чувство — никуда мне не нужно спешить, ни о чем не надо думать, хорошо, где-то война, а я в отпуску. И что-то вчера еще было радостное. А, да. Я комбат ночью вызывал командир дивизиона Яценко и при начальнике штаба при множестве свечей торжественно объявил мне об этом. Вот я лежу на широкой деревянной кровати уже в новом качестве, не взводной, а командир батареи. Окно завешено суконным одеялом, в доме прохладно, сумеречно, от побрызганного пола пахнет сырой глиной. Мух-ординарец выгнал, чтоб не будили. Только одна жужжит где-то под потолком. Я лежу и прислушиваюсь к своим новым ощущениям. Странно. Их почти нет. Наверное, потому что я просто еще не знаю, как должен чувствовать себя командир батареи. Я откидываю ногами шинель, потягиваюсь на сене. Простыня уже сбилась, зеваю до слез. Отдаленно бухает за Днестром орудие по звуку немецкое «Ста пяти». Босиком иду к столу по глиняному полу, наливаю из кринки молока, оно даже желтое, такое жирное, пью с пшеничным хлебом. Все же хорошо быть комбатом. Был бы я сейчас взводным, нужно было бы бежать, докладывать, а теперь можно не спешить. Хоть маленький, а хозяин. Одно неприятно, предстоит разговор с командиром огневого взвода Кондратюком. Кондратюк старше меня и годами, и по службе, он еще до войны окончил Одесское артиллерийское училище и до сих пор лейтенант. Он по-крестьянски кряжестый, ноги кривоватые, сильные, сапоги носят сорок пятый размер, широк не столько в плечах, как в бедрах, и в талии, и очень силен. Ему уже двадцать пять лет, но, глядя на него, ясно представляешь себе, каким он был в детстве, парнишка еще». Есть люди, которых просто невозможно вообразить детьми, словно они такими прямо и родились на свет, значительными, солидными, лысеющими, с установившимися манерами и походкой. Словно они никогда не пачкали пеленок, никогда их не звали Петечка, Вовочка, а уже в детстве лечали Петром Георгиевичем, Владимиром Аксентьевичем. Кондратюка же, видишь, был он, наверное, сопливый. Уши отопыренные, они отопыренные сейчас. И, говорит он, не ушами, а ушима. Своими ушима слышал. Передний зуб сколот косо, волосы на лбу торчат, вверх, словно их корова языком лизнула. Вот уж действительно, у кого чего нет, тому именно этого хочется. Носить бы к Андротюку волосы назад, раз они сами туда указывают, так нет, старательно зачесывает костяной расческой набок, а уже через минуту на затылке и на лбу они у него торчат. Я даже не понимаю толком, почему к нему никто не относится всерьез. Он самый старый в полку». Да что в полку, во всей армии, самый старый командир взвода, всю войну командует взводом. За этот срок на фронте взводного либо успевают убить, либо он становится генералом. Ну, старшим лейтенантом на худой конец, Кондратюк, все в тех же чинах. Его прислали к нам в сорок первом году, когда мы еще стояли на формировке, а он уже прибыл с фронта, из разбитого, попавшего в окружение пушечного полка большой мощности. И все первые дни Кондратюк рассказывал нам о фронте, о бомбежках, о немецких танках с крестами, об автоматчиках, лезущих сквозь огонь, о том, как мессера на дорогах гоняются за каждым человеком. За ним тоже гонялся вот так мессер Шмидт. Кондратюк кювет, мессер Шмидт крутит над кюветом. Кондратюк в рож, и мессер Шмидт в поливает из пулемета». Кубики увидел меня на петлицах, не дает житья. Что так, что так конец приходит. Тогда я тоже разозлился. Выхватываю ноган из третьего патрона снял его. И вместе с этим несчастным мистер Шмидтом, сбитым с третьего патрона, рухнул и вдребельски разбился весь фронтовой авторитет Кондратюка. Сколько раз уже собирались назначить его командиром батареи, но в последний момент обязательно передумают. Не везет человеку. И вот теперь тоже назначили не его, а меня, и мне придется разговаривать с ним и с этого первого разговора твердо расставить все по местам. А в общем, что это я с утра буду портить себе настроение? Успею еще вызвать и поговорить. Война не сегодня кончается. Я наливаю второй стакан молока. Снова бухает орудие за Днестром. Ложусь на кровати, лежа на спине, курю и прислушиваясь. Не к орудиной, надоевшей стрельбе, а к непривычным мирным звукам деревенского утра. Где-то с хрипотцой прокричал петух, жив, уцелел на войне. С такими голосовыми данными очень просто в борщ попасть. На Украине в одной хозяйке видел я петуха, который пережил немцев. Утром взлетал на плетень, бил себя в грудь крыльями, но молча. Так что даже непонятно было, в каком смысле бил он себя в грудь. И сейчас же опрометью кидался под сарай. Сколько раз немцы лазили туда за ним, но так и не нашли. Только начихаются от пыли и лезут обратно. И до того прочно засела в нем эта привычка не кукарекать, что немцы ушли, а он и после них не подает голоса. Старуха не нахвалится, такой разумный, такой разумный, ну, як людина. Словом, всем хорош петух, только кур не топчет. И кура чего-то к нему не идут. И старуха, хваля и вздыхая, бесславно прирезала петуха на лапшу. Этот, по всему видно, решил лучше жизни лишиться, но не бросить кукарекать. И кукарекай себе на здоровье. С улицы несется веселый утренний звон молотка по железу. Даже здесь, в сумеречной комнате, чувствуется, что за окном яркое после дождя утро. Когда ветром отдувает одеяло, плоский солнечный луч, пронзив сумрак, упирается в печь, и побелка вспыхивает. Табачный дым сразу же устремляется по лучу в щель окна. Из-за дома слышны голоса разведчиков, смех, смех почему-то женский. «Странно. На двадцать пять километров от Днестра нет мирных жителей. Откуда женский смех? Я еще некоторое время курю лежа, но мне это уже не доставляет удовольствия. Потом вовсе становится скучно валяться здесь одному. Одеваюсь, натягиваю гимнастерку, она еще влажная на швах и пахнет каленым утюгом». Панченко старался заранку, и стоячий воротник тоже влажен и тесен, когда я застегиваю пуговицы. В сенях сухо и жарко, солнце бьет из-под выщербленной двери, глиняный пол, стертый деревянный порог и вся дверь в солнечных полосах. Я распахиваю ее и зажмуриваюсь». После сумрака глазам больно от солнца. Белая слепящая стена дома, желтый песок, зеленые листва, деревьев в сверкающих каплях и синее летнее небо над головой. В воздухе жарко и влажно от земли. Парит на непросохшем песке еще незатоптанные следы крупных капель. Издали вижу за домом двух военных девчат в погонах младших лейтенантов. Сидят на завалинке. Вот отчего тут собрался весь взвод. Одна из девчат — полная блондинка с большой грудью. Лениво улыбаясь, она вполуха слушает Саенко. При ее достоинствах и это награда. А тот, ерзая и оглядываясь, что-то шепчет ей, блестя всем лицом. У другой живые черные глаза, крупная родинка на верхней губе, и вместо пилотки синий берет со звездочкой.